Но больше всего Малдуна тревожили велоцирапторы. Они были прирожденными охотниками и никогда не упускали добычу. Велоцирапторы убивали даже тогда, когда не были голодны. Они убивали просто так, ради удовольствия. Эти животные отличались удивительным проворством, они прекрасно бегали и обладали потрясающей прыгучестью. Все их четыре лапы были снабжены страшными когтями. Один взмах, и хищник вспорит человеку живот, выпустив ему кишки. Вдобавок у велоцирапторов были мощнейшие челюсти, зверюги не откусывали мясо, а резали, прямо-таки кромсали его своими зубами. Умом они намного превосходили других динозавров и, казалось, были созданы для того, чтобы выбираться из клеток и из заграждений на свободу. Каждый специалист, работающий в зоопарке, знает, что некоторые животные особенно часто убегают из клеток. Некоторые, скажем, обезьяны и слоны умеют открывать дверцы. Другие, например, дикие кабаны, необычайно умны и додумываются до того, что отодвигают защёлку своим пятачком. Но кому придет в голову, что гигантский броненосец, ас по части открывания клеток, или американский лось? И тем не менее лось почти так же мастерски открывает задвижки своей мордой, как слон хоботом. Американский лось всегда выбирается на свободу. У него особый талант. И таким же талантом обладали велоцирапторы. Хищники были уж во всяком случае не глупее шимпанзе. Как и у шимпанзе, у них были ловкие лапы, которыми они могли открывать двери и производить различные действия с предметами. В принципе, им не составляло труда выбраться на свободу. И когда опасения Малдуна сбылись, Когда один из велоцирапторов наконец удрал, он до того, как его поймали, успел убить двух рабочих строителей, а третьего покалечил. После этой истории в домике для посетителей сделали на дверях тяжелые засовы, вставили окна из огнеупорного стекла и обнесли дом высоким забором. А загон, в котором содержался велоцираптор, снабдили... электронными датчиками. Они должны были подать сигнал тревоги, если хищник опять попытается бежать. Малдун требовал, чтобы ему дали еще и оружие, причем не что иное, как управляемые ракеты. Охотникам известно, насколько трудно свалить с ног четырехтонного африканского слона. А ведь некоторые динозавры весили в десять раз больше. Руководство пришло в ужас и настойчиво твердило, что на острове ни у кого не должно быть оружия. Однако, когда Малдон пригрозил уволиться и сделать всю эту историю достоянием гласности, выступив в печати, был найден компромисс. В результате были специально изготовлены две управляемые ракеты с лазерным прицелом, которые хранились теперь в подвале. Ключи от подвала были только у Малдуна. Их-то он сейчас и вертел на пальцы. «Я пойду вниз», — заявил он. Наблюдавший за экранами, Арнольд кивнул. Два электромобиля стояли на вершине холма. Пассажиры ждали появления тираннозавра. «Эх!» Окликнул Малдона Деннис Недри, сидевший у самого дальнего дисплея. «Прихвати мне заодно по дороге Кока-Колы!» Грант ждал, сидя в машине и спокойно наблюдая за происходящим. Козлиное блеяние стало громче, настойчивее. Козел бешено носился из стороны в сторону, натягивая веревку. Грант услышал по рации встревоженный голос Лекси. «А что будет с козликом? Она его что, съест?» «Думаю, да», — ответил ей голос, а затем Элли приглушила звук радиопередатчика. Внезапно до них донеслось зловоние, пахло протухшим гнилым мясом. Этот запах долетал снизу, со склона холма. Грант прошептал он «здесь». «Не он, а она», — поправил Малкольм. Козел был привязан посередине поля, в тридцати метрах от ближайших деревьев. Динозавр, должно быть, прятался где-то среди деревьев, но Грант пока никого не видел. Однако потом он сообразил, что зря смотрит вниз. Голова животного возвышалась над землей на шесть метров. Она достигала верхушек пальм и была наполовину скрыта листьями. Малкольм прошептал, «О боже, да она огромная, как дом!» Грант во все глаза смотрел на громадную квадратную голову высотой в полтора метра всю в красно-коричневых пятнах со здоровенными челюстями и клыками. Один раз тиранозавриха щелкнула челюстями. Однако из укрытия не выходило. Малкольм спросил шепотом, «И долго она будет ждать?» «Минуты три-четыре, наверное». Тиранозавриха ринулась вперед, теперь было видно все ее гигантское тело. В четыре скачка она добралась до козла, нагнулась и прокусила ему шею. Бленье прекратилось, наступила тишина. Тиранозавриха нависла над добычей, Но вдруг заколебалась, массивная голова повернулась на мускулистой шее, тиранозавриха озиралась по сторонам, она долго, пристально смотрела на электромобиль, стоявший высоко на холме. «Она может нас увидеть», — прошептал Маукольм. «О да», — сказал Парац и — «сейчас посмотрим, будет ли она есть свою жертву прямо у нас на глазах или же утащит ее куда-нибудь». Тиранозавриха наклонилась и обнюхала козлиную тушу. Защебетала какая-то пташка. Тиранозавриха настороженно вскинула голову и опять принялась озираться, слегка дергая головой в разные стороны. «Словно птица», — сказала Элли. Но тиранозавриха по-прежнему вела себя нерешительно. «Чего она боится?» — недоумевал Малкольм. «Может быть, другого тиранозавра?» — шепотом предположил Грант. Большие хищники типа львов и тигров нередко начинают осторожничать, убив свою жертву, как будто они вдруг стали беззащитными. Зоологи XIX века ошибочно считали, что животных охватывает чувство вины за содеянное, Но современные ученые приписывают это усталости, которую испытывает хищник. Он много часов подряд выслеживал добычу, прежде чем совершить финальный бросок, а также тому, что хищникам очень часто не везет на охоте. Идея природы с окровавленными когтями и зубами оказалась в корне неверной. В большинстве случаев жертве удается убежать. Когда же хищник, наконец, убивает животное, он высматривает, нет ли поблизости другого плотоядного, который может напасть на него и отобрать добычу. Так что, очевидно, тиранозавриха боялась какого-нибудь своего сородича. Громадное животное снова склонилось над козлиной тушей. Прижав ее к земле гигантской задней лапой, тиранозавриха принялась терзать добычу. «Она решила остаться», — прошептал Реджис. «Отлично!» Тиранозавриха снова вскинула голову, и из ее пасти свисали окровавленные обрывки мяса. Она еще раз пристально посмотрела на электромобиль и мерно задвигала челюстями, послышался неприятный хруст костей. Ой, раздался по рации голос Лекси, какая же это гадость! И тут, казалось, осторожность все-таки взяла верх, тиранозавриха схватила зубами останки козла и тихонько уволокла его за деревья. Леди и джентльмены, перед вами тиранозавр Рекс. сообщил магнитофон. Электромобили двинулись с места и тихо поехали вперед по дорожке в зарослях. Малкольм сел на свое место. «Фантастика!» — воскликнул он. Дженнара утер пот со лба. Он был бледен. Контрольный пост. Войдя в зал, Генриву увидел, что все сидят в темноте и слушают, о чем переговариваются по рации люди в парке. «Господи, если такой зверь выберется на свободу», — говорил Дженнаро, и голос его дребезжал, «его ничто не остановит».